Добавила она, упершись локтями в барную стойку. Наташ, все решим, подмигнув управляющий, я направился к дебаширу и уселся напротив. О, Артем Александрович, Физкульт, привет. Пашка пьяно заржал. А что ты вечером делаешь в баре? Ай-яй-яй, ты же у нас примерный семьянин. Что с тобой? Во что ты превратил свою жизнь? А моя жизнь, Темыч, это танец на граблях. Он резко выпрямился, ударив по столу пустой бутылкой. «Танцуют все!» «Мне охрану позвать или самому тебя вывести?» Сухо поинтересовался я. Паша ничего не ответил и упрямо уставился в пол. «Ну, поделишься наболевшим?» «У меня синдром картошки», — после непродолжительной паузы произнес товарищ, глядя на меня с вызовом. «Хочется нажраться и лежать в темном углу, чтобы никто не трогал». О, как! Однако я в курсе твоих разногласий с батей. Пришел позлорадствовать. Я настолько неудачник, что даже родной отец предпочел мне какого-то левого чувака. Ну давай, посмейся. Ты сам себя закапываешь, а твоему бате всего-то нужен достойный преемник. Достойный, Паш, улавливаешь? Свалий, Тёмыч. Его голос был совершенно лишен эмоций. Я покачал головой. Экран айфона Левицкого засветился. Паша принял вызов. «Маш, ты где?» Он откинулся на спинку дивана, недобро прищуриваясь. «Не можешь пройти фейс контроль? Сейчас разберемся. сказав это, Паша отключился. «Мою мышь не пропускают», — он зло ухмыльнулся. «Рожей не вышло для твоего элитного заведения». Сделав знак Наташи, я попросил ее сгладить инцидент на входе и пропустить девчонку. Даже как-то неловко вышло, ведь я знал, что Маша помогает Сашке с пекарней. Вскоре помощница Левицкого подошла к нашему столу. «Добрый вечер», — негромко поздоровалась она. Я кивнул, непроизвольно отметив ее нелепый наряд. Выглядела Маша так, будто сбежала из общества защиты животных Крайнего Севера. В бесформенном зеленом балахоне и штанах цвета хаки. Дополняли образ старомодные босоножки и джинсовый рюкзачок, болтавшийся на плече.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 Вместо ответа любимая женщина прислала фотографию сопящих мордашек наших дочерей. «Сашенька, мы тоже соскучились. Сердце не на месте, когда ты уезжаешь. Вы, скоро вернусь. Спи, пока они спят». Полет прошел без происшествий, и поздно ночью я уже был в Сочи. Когда я вернулся, свет в доме не горел, и царила непривычная уютная тишина. Открыв дверь в спальню, я подошел к двум розовым кроваткам.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 Тогда я и осознала, что буду бороться за нас до конца. Находясь между небом и землей, я почувствовала, что не могу вас оставить, а очнувшись, узнала, что ты стал моим донором. Идеальная совместимость. Звезды оказались правы. Артем переплел наши пальцы. Мы теперь одной крови. Ты мой мужчина, темный. Ты мое сердцебиение, Саша. Не станет тебя, не станет и меня. От переизбытка эмоций я болтала какую-то ерунду. Артем молчал, внимательно слушая, а потом, крепко обнявшись, мы уснули. И я снова увидела во сне родителей. Впервые за все время осуждение на их лицах сменилось теплой грустью, как во время стадии принятия, когда потеря еще не совсем прожита, но острые боли. Уже нет.